Верх и низ изменялись не раз в этом мире условности и относительности. Пассажиры единодушно приветствовали нововведение Цандера. На всем протяжении ракеты, во всех каютах можно было теперь не только сидеть, стоять прочно, как на земле, но и кипятить воду почти по-земному, курить, наливать в стаканы и пить. Словом, Цандер вернул всем привычные земные условия и ощущения — лишь несколько облегчив вес тел по сравнению с земным. Глава 9 Пинч побивает рекорды Шерлока Холмса. Стормер лежал в своем гамаке, стараясь уснуть. Он засыпал на 5-10 минут и вновь просыпался. Все обитатели ковчега по-прежнему спали прерывистым сном, в то же время засыпая на короткое время днем. Чувствовали они себя, впрочем, вполне хорошо. В кабину Стормера кто-то тихо вошел. Окно кабины было закрыто шторой, чтобы солнечный свет не мешал спать. Лампочка погашена. Только из приоткрытой двери в кабину проникала полоса света от лампочки в коридоре. «Кто здесь?» — спросил Стормер. Увидав тень на потолке, ворочаться ему была лень. «Тише! Это я!» Услышал он приглушенный голос Пинча. Я решил разбудить вас, если даже вы спите, так как пришел с чрезвычайно важными известиями. Он подошел к самому гамаку Стормера. В чем дело, спросил тот, не меняя позы. На нашем ковчеге заговорщики. Что? Стормер быстро приподнялся в гамаке, словно его ужалил скорпион и посмотрел на лицо Пинча. Вы не выпили лишнего, Пинча? Нет, лишнего я не выпил, мистер Стормер, ответил Пинч. какую же черта вы чепуху несете? Как могли появиться заговорщики на ковчеге? На другой ракете прилететь? На абордаж нас взять, что ли? Стормер побелел. Говорите скорее, что вам удалось узнать, крикнул он Пинчу, крепко схватив его за руку. Пинч начал хвалиться. Уж если Пинч за что-нибудь взялся, то он... Ой, не такой Пинч человек. Ой-ой, не давите так мою руку. Уж если... Ай-яй! Да отпустите же руку, сейчас все скажу. Ган, свидетели, всегда закрывал свою кабину, уходя из нее. И Винклер тоже. Он тоже? Прошу вас, не перебивайте меня, мистер Стормер, иначе я что-нибудь пропущу. И Винклер тоже запирал свою кабину на ключ, который клал себе в карман. То есть нет, не в карман. Карманов в небе не существует. Вешал на цепочку, которая привязана к его поясу. Вас самого следует повесить, пинч, за то, что вы так размазываете. Говорите скорее самую суть. Ничего я не размазываю и скорее спешу передать вам самую суть. Но если вы все время будете перебивать меня, то я, конечно, никогда не кончу. Стормер в отчаянии махнул рукой и набрал с терпения. Говорите. Я и говорю. Ключ вешают на цепочку «Фингер» и «Винклер». И в каюту мне никак нельзя было пробраться. Тогда я решил, если они носят ключ с собой, и этот ключ похитить у них невозможно, то значит нужно достать другой ключ, который подходил бы к дверному замку. Логично. О, Шарлок Холмс не мог бы придумать лучше. Откуда достать на ковчеге ключ? Слетать на землю и пригласить слесаря? Невозможно. В ковчеге двадцать одна дверь и столько же ключей. Можно попытаться подобрать, не утерпел Стормер. Так я и поступил, мистер потому что это был самый логичный вывод. Но легко придумать, да трудно осуществить. Вынуть ключ из каюты — незамысловатая вещь. Одна леди Хинтон и Элен запираются изнутри. Взять ключ нетрудно, но попробуйте 21 раз приложиться к дверному замку каюты Ганса и столько же раз каюты Винклера. И так, чтобы никто не заметил этого, а тем более они сами — Надо пользоваться моментом, всегда быть настороже словом, без нахлопот, изобретательности, находчивость и так к замку Винклера подошел ключ лорда-епископа, а к двери Ганса — Мадлен. А если ключ делькро Кро подошел к замку Фингера, то и ключ Фингера открывает замок прекрасный Мадлен. Мое дело сторона, но я неоднократно видел, как Мадлен беседует с Гансом. Линч не мог понять, каким образом он вдруг оказался в коридоре. Болели челюсти и затылок. Удар Стормера был молниеносен и оглушителен. Просунув в двери каюты голову, он кончил скороговоркой. «Я проник в комнату Ганса, когда тот стоял на вахте, обнаружил над столиком портрет Ленина, на столике немецкое издание «Капитала» Маркса и перевод на немецкий язык книг Ленина».